Самым первым детищем, появившимся на свет стараниями Рогачёва-чиновника и Поплавского выдумщика, стала молодежная организация под названием «Свои». Денег на «Своих» выделялось тоже по-свойски, то есть очень много, и набранные по рекомендациям лидеры «Своих», активно и с успехом их осваивали, устраивая факельные шествия вокруг озёр Подмосковья, или маршируя по московским улицам с портретами президента и флагами. Никакой особенной пользы от деятельности своих никто не ощущал, но в том, что такая организация должна была появиться, никто и не сомневался. Молодежные организации существовали всегда и при любом режиме. Комсомол при совдепах, Гитлерюгенд при Гитлере, и вот теперь появились свои. Начальник своих. Юркий 30-летний живчик Гриша, похожий на перезревшего пионер-вожатого, вызывал в Рогачеве внутреннее сотрясение. «Сучий хлыч», — думал про него Рогачев, — но заменить его неким. Свои довольно быстро расползлись по всей стране, благо финансировались они прямо из госбюджета, и проблем с тем, где проводить свои собрания, хранить портреты и флаги, а также униформу, Кепки-бейсболки с надписью «Свои», майки, на которых был изображен двуглавый орел и трехцветные нарукавные повязки, не было. Живчик Гриша разъезжал по Москве в серьезном тонированном БМВ с шофером и всеми силами старался, чтобы ни один рядовой член движения никогда об этом не узнал. «Ты, Гриша, будь попроще», как-то сказал ему Рогачев. «Твоя задача — сопляков под знамена ставить, а не показывать, что ты на проценте от меня сидишь. Понял?» Гриша послушно кивал, всеми силами пытался угодить и понравиться новому боссу. И однажды, когда увидел вдруг на столе у Петра книжку известного писателя, хулигана и матершинника, то мгновенно сделал выводы, и спустя несколько дней, в тайне от Рогачева и стремясь произвести на того самое хорошее впечатление, Заказенный счет закупил огромное количество книжек этого самого скобрезного литератора, после чего организовал их публичное сожжение на одной из столичных площадей. Проделав все это при огромном скоплении прессы и недоуменных граждан, Гриша заявился в девятый подъезд за похвалой, но вместо нее получил от Рогачева выговор а от прямолинейного и бесхитростного генерала Пети. Оказавшегося в тот момент в кабинете Рогачева, Гриша заработал молниеносный короткий хук в нос, после которого упал на ковер и захныкал И! За что? Зато мудила! Распалившись, зарокотал генерал Петя, что без спросу такую херню в центре Москвы учинил. Я не понимаю, Гриша, поддержал его Рогачев, ты на кого работаешь? На нас или на этого говнописца? Ты ему такую рекламу сделал, что теперь его вонючие книжонки про то, как в землю русскую надо семя пускать, и вместо работы соревнования на самый громкий бздеж устраивать в каждом доме появится? Народу любопытно стало. А кого это там сожгли? Ты эти мюнхенские замашки брось. У нас не Германия 30-х годов, а Россия. И не канцлер, а президент. Таких говнописак! «В игнор надо ставить, а не пиарить его за казенный счет!» Словечки «игнор» и «пиарить» Рогачев добавил в свой лексикон, вдоволь пообщавшись с разнообразными личностями в интернете. Те самые заветные утренние часы, когда не было посетителей, Петр тратил на переругивание не пойми с кем в различных интернет-форумах. Анонимность, которую давал интернет, Возможность не называть своего подлинного имени, а прикрываться псевдонимом вызывала восторг Петра, и он охотно переругивался с каким-то Белкиным, Модестусом, Векселем, Вита и прочей разношерстной публикой, появляющейся время от времени на ресурсе змея. Рогачев попал на этот сайт случайно. Однажды ему попалась фотография двух совокупляющихся чернокожих и Рогачев был поражен размером достоинства самца. «Ну и у него!» вслух произнес Рогачев и закрыл развратную картинку. Он не особенно жаловал порнографию, тем более что интернет ею просто кишел. От нечего делать он набрал нецензурное название мужского полового органа в строке поиска одного из поисковых сайтов и нажал клавишу Вот. Как ни странно, первым из сайтов, на котором встретилось больше всего упоминаний слова из трех букв, оказался именно ресурс «Змея». Ссылка на него была самой первой, и Петр пощелкал мышью по подчеркнутому названию «Змей». Перед ним тотчас же появилась фотография певца Боярского «Искусный фотомонтаж», где Боярский в костюме мушкетера Д'Артаньяна и другой актер Смирницкий, сыгравший в знаменитом фильме, как известно, «Портоса», стояли с красными глазами, держа в пальцах самокрутки с марихуаной, и в облаках дыма и подпись под этой картинкой. «Я вижу еще один отряд, сударь». «О, я тоже!» «Вот нас вштырило!» Рогачев засмеялся. «Он хохотал!» Он ржал, как лошадь, и не мог остановиться. Что-то сидевшее в нем, какое-то грязное и нездоровое начало, наконец прорвалось наружу, и он громогласно смеялся, не сдерживая себя так, что секретарша Таня, чуть приоткрыв дверь в кабинет шефа, с облегчением убедилась, что тот не сошел с ума, а причиной его неистовой веселости стало что-то, что он разглядывал на экране монитора. Вот дают, а? Только и вырывалось у Петра по мере того, как он путешествовал по страницам змея. Собственно, сайт представлял собой сборище графоманов, размещающих свои рассказы на его страницах, и критиков, которые, не стесняясь в выражениях, поливали их творчество отборной руганью. Прочитав несколько рассказов, Петр понял, что еще немного, и мышцы его брюшного пресса точно не выдержат. Смеялся он в течение доброго получаса и, под конец уже изнемогая, просто налег всем телом на стол, лишь тихонько всхлипывал, впервые в жизни примерив на себя избитое выражение «смеяться до слез».